«Ну, я не знаю». «Ну?» — она смешалась окончательно. «Книжку надпишите». «С благодарностью за два года!» Бешено щурясь, уточнил он. «Нет», — поспешно сказала она. «Нет-нет». Ну, «То есть...» Запуталась и испуганно умолкла, больше похожая теперь на больного воробья, нежели на стервятника. Ветер гнал по набережной пыль и обрывки бумаги. «О, черт — Черт! — сказал Калагер. — Да как вам это вообще в голову пришло? А раздраженно дернула плечом. Сначала у меня, пили, потом у знакомых, а потом вдруг такая Тоска! Жить не хочется. Сколько у вас там еще на счету? Она с надеждой вскинула голову. Много, сказала она. Честное слово, много. Много, повторил он и усмехнулся через силу. Вы заметить не успеете, как оно разлетится в прах. Это ваше много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 когда у вас останется, к примеру, два месяца, тогда вы вспомните о своем подарке. — Нет, — сказала она, — вспомните, вспомните! Холодно бросил Каллагер. Можете мне поверить. Она помотала головой, и потом задумалась. — Нет, — сказала она, — наконец, не вспомню. — Послушайте! Калгер вскочил. От его ледяной назидательности не осталось следа. Вы ли сумасшедшая, или... Она подалась вперед, тоже собираясь встать, но Калгер шарахнулся и, ускоряя шаг, бросился прочь от скамьи. Все это очень напоминало бегство. Собственно, это и было бегство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 Рабочая роскошь, портьеры, старинные кресла, стол, две стены книг. А вот и наследник этой роскоши, в которую всажено несколько жизней отца, деда, прадеда. Лидер. Зеленоватые, насмешливые глаза, мягкая, просторная куртка, молот, слегка сутул.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 Первой фразы. Еще миг, и перекликнувшись звуками, она возникнет перед ним.